В верованиях фрименов часть личности, постоянно связанная с метафизическим миром Алам Альмитхаль и способная воспринимать его. Саду Санскрит «садху» – святой, подвижник, отшельник. Судья Так фримены называют святых судей. Саду приравниваются к святым. Саядина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 Именно с Салус и Секундус происходит дом Каррина. Салус и Секундус также вторая остановка на пути странствий дзенсуннитов. Фриманские легенды говорят, что на Салусе Секундус странники дзенсунни в течение девяти поколений находились в рабстве. Впоследствии выяснилось, что на Салусе Секундус проходили подготовку сардуукары. Сардуукары.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 Сардуукары с детских лет приучались использовать свою жестокость как оружие, ослабляющее противника страхом. В период их наибольшего усиления в галактике сардуукары в искусстве фехтования были равны мастерам фехтования Дома Геннад десятой ступени, а в бои на ближней дистанции по ловкости и коварству не уступали адептам Бен -Игиссерид.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 Шаровидные осветители на силовой подвеске со внутренним питанием, чаще всего органическими батареями. Сейлага. Любой вид рукокрылых, модифицированный на Аракисе и приспособленный для передачи дистранс-сообщений. Селамлик. От турецкого мужская часть дома, где принимают гостей. Зал аудиенций императорского дворца.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 являющиеся также начальником региональной школы бен субах улькахар кахар искаженная арабская Сабах-Уль-Хейр, утро добра, фриманское приветствие. субах ун от арабского утра света, ответное приветствие. Сукская школа, школа сук -К. смотри имперское кондиционирование су су суук крик продавца воды на аракисе сук рынок рыночная площадь смотри также и кут эй сход не путать со сбором традиционное собрание фрименских вождей для наблюдения за поединком решающим вопрос о лидерстве таадди альбурхан